Она заставляла Знаменского и Шуру Галюка, как представителя партийного контроля, ежедневно под роспись проверять ее запасы. У нее все было готово для приема раненых, и она надеялась, что хватит всем, и белым, и красным. Но к середине лета Юденича отбросили от Петрограда. В августе красные взяли Псков. Возвращение прежней жизни становилось все призрачнее. Петр Иванович так проводил грубые медицинские аналогии, мол, если пациент умер, то ничего не поделаешь. А в госпитале Элеонора внезапно столкнулась с товарищем Катериной. Это было неожиданно. Она все время с тяжелым чувством стыда и досады вспоминала Ланского но почти забыла женщину, разлучившую их. Она даже не сразу узнала ее в короткостриженном существе в солдатской полотняной рубахе. Катерину привезли к ней на перевязку. На тонкую нежную шею в грубом вороте было больно смотреть, а нога оказалась совсем плоха. Опытным глазом Элеонора сразу определила флегмону голени,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 — выпалила Элеонора и удивилась своему вранью. — А без анестезии отложим на завтра, и я что-нибудь придумаю. — Уж постарайтесь. Ногу все равно не сохранить, а всякое промедление только ухудшает течение болезни. — Ничего, и я потерплю. Надо так надо. — Зачем же? — Надеюсь, Элеонора Сергеевна раздобудет все необходимое к завтрашнему дню.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 Думаю, это только затянет дело и подарит Катерине ложную надежду, но я не возражаю. Она побежала к Архангельским, но не рассчитала время. Дядя с тети были еще на службе, и ей открыл костров. Он встретил ее в гимнастерке с расстегнутым воротом и с полотенцем, пропущенным через ремень вместо фартука. У Сергея Антоновича была такая улыбка, что Элеоноре пришлось напомнить себе. Это большевик, причем испытывающий к ней недостойные чувства. «Проходите, я накормлю вас обедом». «Спасибо, я не голодна». «Ну, это вы, положим, сочиняете. Сейчас в Петрограде нет сытых людей. Проходите, не стойте в дверях».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 Разбираешься во всем. А нет, так ничего и не выйдет. Вы ешьте, ешьте. Спасибо. Салма показалась Элеоноре божественной. Она считала себя мастером похлебок и супов из колбасной палочки. Но до Кострова ей было далеко. И дело тут было не в горкомовском пайке. В тарелке плавали те же продукты, что и у нее. Пшено перемороженная картошка и сушеная морковь. От добавки она категорически отказалась. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Кроме того, от непривычно большой порции горячего дома приходилось экономить на дрова и керосин для примуса. Вечно не хватало, и Элеонора не разогревала свои обеды. Она чувствовала себя словно пьяной. Сергей Антонович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 И пропал. Убили, может, или просто умер. Неизвестно. Я, впрочем, его совсем не помню. Мать осталась с нами одна, хваталась за любую паденщину. Ну, а поскольку образования у нее не было, оставался только тяжелый физический труд. Она не выдержала такой нагрузки и умерла тридцати лет от роду. «Сочувствую».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 Столярной и переплетной мастерской. Школа церковно-приходская. Дальше в реальное училище принимали только тех ребят, кто показал отличные оценки. О гимназии речь вообще не шла. Туда в бедноте был вход заказан. До сих пор удивляюсь, как это мне повезло. Я настолько хорошо учился,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 Но он живет насыщенной и интересной жизнью. Вот в чем дело-то, дорогой товарищ Львова. Вот в чем смысл революции. Костров крепко затянулся папиросой. Элеоноре хотелось сказать какую-нибудь колкость, но она промолчала. — Вы же умный человек, товарищ Львова. Приходите к нам, нам очень нужны такие люди.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 Положение спас вернувшейся со службы Петр Иванович. Одним лишь движением бровей он исчерпывающе разъяснил племяннице, что думает об ее предложении. Ах, эта докторская солидарность! Она зачастую ставится выше жизни больного. Дядюшка, дорогой мой, я доложила Знаменскому, что хочу просить вашей помощи. Вся вина будет на мне.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 ничего никому не сказала мы думаем она просто лечится после ранения а оно вон как костров стремительно собирался они отправились пешком благо до госпиталя недалеко а все трое были хорошими ходаками сергей антонович заметил что отказался от причитающейся ему служебной машины и задал темп в результате элеонора представила знаменскому Несколько запыхавшегося и раскрасневшегося профессора. «Уф, Александр Николаевич, вы простите старого дурака. Вы же знаете, я вам доверяю все цело. Но эта моя племянница — скверная девчонка. Она из меня веревки вьет. Охотно верю. Мы все у нее по струнке ходим. Что ж, пойдемте посмотрим больную» обменявшись такими носказательными верительными грамотами профессора направились в палату катерины элеонора сопровождала их палата была огромной на двадцать человек за зиму этот зал отсырел краска на потолке пошла трещинами стены потускнели в раковине капает вода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 А почему рядом с ней нет Алексея? Запоздала, подумала Селеоноре. Кто она ему, жена, любовница, неважно. В такую страшную минуту он должен быть рядом, держать ее за руку. Он, а не партийный товарищ. По указанию Петра Ивановича, Элеонора сняла повязку. Сергей Антоновича хотели выгнать из палаты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 Пока Элеонора обустраивала в перевязочную кушетку, вспомнилась собственная болезнь. Когда она заразилась Тифом на фронте, решила, что непременно умрет. Но тогда приближение конца почему-то совсем ее не напугало. Воинов нес ее на руках куда-то. Словно в тумане она видела его лицо. Потом оно погасло, и она подумала,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 ощутила ту жаркую волну стыда, охватившую ее, когда косынка упала с обритой головы.